Волшебная лань. Забава девятая первого дня. Фонцо и Канелоро рождаются силою волшебства. Королева, мать Фонцо, преследуя своей завистью Канелоро, разбивает ему голову. Канелоро спасается бегством, а впоследствии, став королем, попадает в опасность. Фонца, с помощью ручья и миртового куста, узнает о его злоключениях и освобождает его. Выслушав с открытым ртом прекрасный рассказ Паолы, все заключили, что бедняк будто мяч. Чем больше ударят о землю, тем выше подскочит. Или как козел. Чем дальше разгонится, тем сильнее боднет рогами. Теперь Тадео дал знак Чиометелле, чтобы она продолжила череду. Тогда начала и она трудиться языком. Сила дружбы, несомненно, велика. Она побуждает выдерживать тяжкие труды и преодолевать опасности ради помощи другу. Тяжелое дело кажется соломенкой, самолюбие ветошью, жизнь пустяком, когда может быть принесена в жертву во имя друга, примерами чего изобилуют сказания и переполнены истории. Вот и я сегодня приведу один пример, о котором бывало рассказывала моя бабушка Симонелла. Упокой, Господи, ее душу. «Если вы, чтобы чуть-чуть меня послушать, закройте рты и навострите уши». Был некогда один король по имени Яннонне, который очень желал иметь сына и непрестанно молил богов надуть живот его супруге. И чтобы подвигнуть их, не спаслать эту радость, до того заботился о странниках, что готов был самого себя по кусочку раздать. Но, наконец, видя, что дело с места не двигается и нет у него никаких средств произвести потомство, заколотил ворота молотком и готов уже был стрелять из арбалета по каждому, кто приближался к его дворцу. И вот проходил по той стране некий седобородый мудрец. И не зная, как переменилось поведение короля, но зная о его печали и желая дать ему средства, он пришел к Янонне и попросил дать ему приют. А тот с потемневшим лицом, угрожающе насупившись, сказал, «Если нет у тебя другого светильника, кроме этого, можешь спать в темноте». Прошли времена, когда Берта прила, «Слепые котята прозрели. Нет вам здесь больше мамы». И когда старец спросил, чего случилась с ним такая перемена, король ответил, «Я ради желания иметь ребенка тратился и рассыпался перед каждым, кто приходил и уходил. И забросил ради этого свои дела. А теперь, видя, что только даром перевожу щелок и мыло, умыл руки и поднял якоря». «Если только в этом причина, — отозвался старец, — То я быстро сделаю, что она у тебя забеременеет. А коль не сделаю, вот мои уши на отсечение. Если вправду сделаешь, сказал король, слово чести, пол королевства тебе отдам. А тот отвечает: Теперь слушай внимательно, если хочешь достичь цели. Вырежь сердце у морского змея и дай приготовить его невинной девушке, которая от одного запаха жаркого станет беременной, будто на девятом месяце. А потом Дай поесть этого жаркого королеве, и она тут же забеременеет и родит. Да как же это возможно, спросил король. Честно говоря, твои слова мне кажутся слишком твердой пищей, чтобы их проглотить. Не удивляйся, отвечал старец, потому что если прочтешь мифы, там найдешь, что Юнона, проходя по Оленским полям и только наступив на цветок, зачала и родила. Если так, сказал снова король, До сей же миг пусть разыщут это сердце дракона. В конце концов, мне нечего терять. И вот сто рыбаков, посланных на море, приготовив множество гарпунов, ловушек, неводов, крючков, наживок, лесок, принялись плавать и искать повсюду, пока, наконец, поймали дракона. И, вырезав у него сердце, принесли к королю, который дал его приготовить одной красивой придворной девушке. Она закрылась в комнате и только поставила сковороду на огонь, и от кипения пошел пар... Как стала беременной не только прекрасная повариха, но и все предметы в комнате забеременели и в несколько дней разродились. Ложе родило маленькую кроватку, сундук — шкатулку, стулья — родили маленькие стульчики, стол — маленький столик, и даже ночная ваза родила столь изящный малированный горшочек, что прямо взял бы его в рот и съел. И когда сердце было поджарено, и чуть только королева его попробовала, как тут же почувствовала себя непразной. И через четыре дня обе они с той девушкой родили по прекрасному малышу. И до того эти мальчики были похожи, что нельзя было отличить одного от другого. Они росли вместе, с такой взаимной любовью, что не могли находиться вдали друг от друга. И столь глубокой была их привязанность, что королева стала ревновать. Ибо сын ее выказывал больше чувств к сыну служанки, чем к ней самой. И не знала уже, как вытащить эту соринку из глаза». И вот однажды захотел принц пойти на охоту вместе с другом. И зажегший огонь в камине в своей комнате, стал плавить свинец, чтобы отлить пули для мушкета. И не знаю, чего там ему не хватало, пошел сам собственной персоной эту вещь искать. Тем временем зашла королева посмотреть, что делает сын. И застала в комнате одного канелоро, сына служанки. Думая убить его, она метнула еще горячую пулю ему в лицо но он успел чуть пригнуться, и она попала в надбровье, нанеся ему сильную рану. И уже собиралась метнуть второй раз, как вернулся Фонцо, ее сын. И она, притворившись, что просто заглянула его проведать, после пары пресных ласковых слов ушла. А Канелоро, надвинув шляпу до бровей, не дал Фонцо ничего заметить, оставаясь на ногах, несмотря на то, что весь горел огнем от боли. И как только закончил катать, точно с свинцовые шарики, Сразу же попросил у принца разрешения уехать. Когда Фонцо, удивленное этим внезапным желанием, спросил о причине, он ответил: Не спрашивай меня больше ни о чем, мой Фонцо, тебе достаточно знать, что я вынужден уехать, и небо свидетель, что, расставаясь с тобою, который есть сама моя жизнь, душа вырывается из груди. Дух во все весла гребет вон из тела. Кровь в венах делает Марка Бегина утек и поскольку ты сейчас не можешь сделать для меня ничего, оставайся с миром и помни обо мне». Они обнялись, и потом в отчаянной скорби Канелора пошел в свою комнату, где взял доспехи и меч, который тоже был рожден от другого оружия, когда жарилось сердце дракона. Весь вооружившись, он вывел коня из конюшни и уже готовился вдеть ногу в стремя, как с плачем прибежал Фонцу и сказал, что если Канелору и решил его покинуть, то пусть оставит ему знак своей дружбы, чтобы хоть немного облегчить скорбь разлуки». В ответ на эти слова Канелора, взявший за рукоятку кинжала, воткнул его в землю и потек прекрасный ручей. И он сказал принцу «Вот лучший памятный знак, который могу я тебе оставить, ибо по бегу этого ручья ты сможешь узнать о моей жизни. Если увидишь, что он прозрачен, значит и мои дела мирны и прозрачны. Если же увидишь его мутным, «Знай, что я в невзгодах. А если обнаружишь, что он высох, да не попустит небо, то можешь считать, что кончилось масло моего светильника и что я прибыл для уплаты податей на таможню природы». Затем он вынул меч и ударил им по земле, и мгновенно вырос миртовый куст. И сказал Канелоро, «Пока этот куст будет зелен, знай, что и я зелен и здоров, как чеснок. Если он начнет вянуть», Из этого да будет тебе ясно, что колесо моей фортуны крутится не слишком проворно. Ну а когда высохнет совсем, можешь сказать твоему Канелору «Вечный покой, отдыхайте, башмаки и копыта». После этих слов друзья еще раз обнялись, и Канелора уехал. И пройдя через множество приключений, увидев множество бед, ссоры с извозчиками, обманы корчмарей, убийства сборщиков подати, опасности на дурных дорогах, недержание от страха перед разбойниками... Наконец прибыл он в страну Лонга пергола в тот самый час, когда здесь происходил пышный турнир, и победителю была обещана рука королевской дочери. Канелора представился и показал такую доблесть, что посрамил всех рыцарей, сошедшихся от разных стран, заслужить славное имя. И посему досталась ему Финиция дочь короля, и устроено было великое празднество. Проведя несколько месяцев в совершенном покое, Канелоро соскучился по охоте и сказал об этом королю, на что услышал в ответ «Береги коленки, зятек! Берегись, как бы не ослепил тебя бесенок! Знай, мессере, что в здешних лесах живет орк, страшный как дьявол, который меняет обличие каждый день. То представится волком, то львом, то оленем, то ослом, то одним, то другим и тысячи уловок завлекает бедняк, кто встретится ему в пещеру, где их съедает. Так что не рискуй здоровьем, сынок». «Не то можешь оставить там только обрывки от штанов». Канелора, который оставил в страх в животе матушки, когда наружу выходил, не послушался тестя. И, как только солнце метелкой лучей обмахнуло паутину ночи, умчался на охоту. И вот приехал он в лес, где под шпалерами ветвей тени собрались, чтобы заключить договор о монополии и объединиться против солнца. И здесь орк, увидев его, превратился в красивую лань которую Канелоро принялся преследовать. И лань долго не давала ему себя догнать, так что пришлось ему скакать из одного края леса в другой, и, наконец, завлекла его в самую гущу. А тут вдруг пошел такой дождь и такой снег, что казалось, будто падает небо. И Канелоро, оказавшись у самой пещеры орка, поспешил внутрь, чтобы укрыться от непогоды. Окоченевший от холода, он собрал поленья, которые нашел в пещере, и, вынув из сумы огнива, запалил хороший костер. И когда он грелся и сушил одежду, у входа в пещеру появилась лань и сказала ему, «Господин рыцарь, позволь мне погреться немного, я очень замерзла». Канелоро, как благородный человек, сказал на это, «Заходи, будешь гостей». «Я зашла бы», — сказала лань. «Да боюсь, что ты меня убьешь». «Заходи, не бойся», — отвечает Канелоро. «Слово тебе даю». «Если хочешь, чтобы я зашла», — говорит опять лань, — «Привяжи собак, чтобы не сделали мне ничего плохого, и коня, чтоб не ударил меня копытом». И Канелоро привязал собак и стряножил коня. Алань говорит ему, «Да, теперь я почти спокойно, но пока ты не уберешь меч, не войду, клянусь душой моего дедушки». Канелоро, которому понравилось такое приятельское обхождение с Ланью, обвернул меч плащом, как делает крестьянин, когда проходит по городу, опасаясь полиции. И орк лишь только увидел Канелоро беззащитным, тут же принял свой истинный вид и, схватив его, бросил в яму, что была в дальнем конце пещеры, и закрыл сверху огромной глыбой, чтобы потом съесть. А в это время Фонцо, который каждое утро и вечер проведывал ручей и миртовый куст, чтобы получать вести о Канелоро, увидел, что один замутился, а другой завял, и понял, что его друг в беде и, желая идти к нему на помощь, не спросил позволения ни у отца, ни у матери, но, хорошо вооруженный, с двумя волшебными конями, пустился в путь по всему свету. И много кружил и скитался то по одним странам, то по другим, пока, наконец, прибыл в страну Лонга пергола Он нашел город, облеченным в траур по случаю предполагаемой гибели Канелоро, и только прибыл ко двору, как все, думая, что это Канелоро, По причине их сходства бегом побежали к Финиции, чтобы она позолотила им ручку за радостную новость. А она, слетевшей птицей вниз по лестнице, обняла Фонсо со словами «Муж мой, сердце мое, где же ты пропадал столько дней?» Фонсо сразу понял, что Каналоро прибыл прежде него в эту страну и потом исчез. И решил действовать осторожно, чтобы выведать из слов принцессы, где он мог бы оказаться. Услышав слова, что он подверг себя слишком большой опасности, поехав на эту проклятую охоту, а особенно если бы встретил в лесу орка, столь безжалостного к людям, он узнал, куда именно направился его друг. Так ей не открывшись, когда настала ночь, он пошел спать. И, придумав, что дал обед Диане в эту ночь не касаться жены, когда легли, он положил обнаженный меч, как преграду между собой и Финицией. А с позаранку еще не настал час, когда солнце приходит дать небу слабительные пилюли, чтобы облегчить желудок от тьмы. Ушел, ибо ни мольбы Финиции, ни приказ короля не могли победить его желание ехать на охоту. Вскочив на коня вместе с волшебными собаками, он пустился в лес, и повторилось с ним все то же самое, что и с канелоро. Пока, войдя в пещеру, он не увидел оружия канелоро и привязанных собак и коня, из чего он понял, что определенно друг его находится здесь. И когда Лань стала просить его привязать коня и собак, он, напротив, спустил их на нее, и они разорвали ее на мелкие кусочки. Ища и других знаков, которые сказали бы ему о судьбе друга, он услышал жалобные стоны снизу, из ямы, и, отвалив камень, выпустил оттуда Канелоро вместе с другими, которых держал Таморг заживо погребенными. Обнявшись с великой радостью, они вернулись домой, где Финиция, видя двух одинаковых мужчин, не могла различить, который из двух ее муж. Но когда Канелоро снял шляпу, увидела след от раны и, узнав мужа, заключила его в объятия. И когда Фонсо после месяца весело проведенного в той стране захотел отправиться на родину в семейное гнездо, Канелоро через него написал матушке, чтобы она переезжала к нему и разделила с сыном почести и величие. Так она и сделала а он с тех пор больше не хотел слышать ни о собаках, ни об охоте, помня пословицу «Горе, кто за собственный счет, сам на себя пеню кладет». Король говорит словами известной народной песни. Полный текст ее, смотри в примечании к началу пятого дня. Юнона, проходя по Оленским полям и только наступив на цветок, зачала и родила, а фасты. Марка, беги утёк. Буквально «Марко смывайся», вошедшее в поговорку прозвище известного разбойника Марко Скьяра, который избежал поимки, бросив в опасности товарищей. Около 1600 года. Страна Лонга перголла Длинная виноградная шпалера.